Глава 2. В которой все очень удивляются. Параграф 10. Участниками дуэли могут быть только лица дворянского звания, состоящие в военной службе. Параграф 10.1. Лица женского пола допускаются к участию в дуэли в случае, если они удовлетворяют требованиям предшествующего пункта. Дуэльный кодекс Борейской империи. Сани Даши остановились возле солидного городского дома. Не то чтобы прямо дворца, но построенного основательно из претензий — колонны, фронтон, широкая парадная лестница. Здесь жила двоюродная сестра ее отца, Мария Сергеевна Бешметьева, давно оставшаяся вдовой, спровадившая двоих сыновей военную службу и имевшая дочь, ровесницу Даш. По отцовскому плану Даши следовало заявиться вроде как «погостить к тетке, которая обожала принимать гостей и родню», и уж, конечно, племянница бы не отказала. Пусть даже и видала она эту самую племянницу последний раз еще ребенком. Даша взбежала по крыльцу, попросила старенького швейцара доложить о себе, и минуту спустя вошла в светлую гостиную, где ее приняла сама хозяйка. Кругом здесь царил уют, от которого Даша давно отвыкла. Это было царство шелковых подушечек, медных канделябров, гравюр с развеселыми пастушками, неизменно играющими на свирелях. «Дашенька?» — сплеснула руками Марья Сергеевна. «Была она очень полной дамой, с угольно-черными, вьющимися у концов волосами. Должно быть, она исчернила специально, маскируя седину, так как была на три года старше Дашного отца, а ни единого седого волоса не имела». К ногам хозяйки жалась большеглазая бежевая левретка, как будто специально подобранная к обстановке гостиной по цвету. — А мы уж и заждались тебя тут, — продолжала тетушка. Сперва она крепко обняла Дашу, а затем принялась давать короткие отрывистые команды слугам, точно командир перед сражением. — Пойдем, я твою комнату покажу, — сказала она. — Ты поди устала с дороги, а завтра уж и наговоримся. — Я не очень устала, — сказала Даша. Она чувствовала, что тетке хочется поговорить с новым лицом. «Я бы чаю выпила, если можно». «Конечно, конечно!» Марья Сергеевна закивала головой. «Мы второго чаю еще и не пили, словно нарочно тебя ждали. Сейчас Сонечка выйдет и будем пить, а ты нам все расскажешь. Ты надолго к нам?» «Я думаю, на всю зиму было бы здорово, и Сонечке тут компания будет, и тебе явно уж веселее, чем в деревне сидеть, где из собеседников только старик-отец и волки». «А я тебя уж отсюда не отпущу, покуда помолвку твою не отпразднуем, так и знай!» Она рассмеялась и потрепала Дашу по щеке, а та почувствовала, как краснеет. «Я не за этим приехала», — сказала она негромко. «Как это не за этим?» — удивилась тетка. «А зачем же еще барышню в столицу ехать?» «Затем, чтобы убить Кирилла Стужева и восстановить честь рода», — подумала Даша про себя, но, разумеется, вслух не сказала. «Я в бригаду приехала поступать на службу». Негромко сказала она, «У меня письма, рекомендательные с собой от отца и от знакомых его». «В бригаду?» Переспросила Мария Сергеевна с таким видом, словно не понимала, шутит ли Даша и надо ли смеяться. «В какую еще бригаду?» «Во вторую артиллерийскую», — ответила Даша, немного смутившись и сложив руки на подоле платья. Первую роту легкой артиллерии командиром взвода единорогов. «Чего?» — переспросила хозяйка дома. «Каких еще единорогов?» «Единорог — это орудие, так называется», — пояснила Даша серьезным видом. «От пушки отличается тем, что может вести огонь по навесной траектории закрытой позиции». «Скажи, что ты шутишь». Мария Сергеевна вытаращила глаза так, словно Даша объявила, что уходит в лес и жить вместе с белками. «Я не шучу», — ответила Даша, — «вот и от батюшки моего письмо там все написано. Он очень просил, чтобы вы мне помогли устроить, похлопотали, потому что вы же весь Маринбург знаете». «Ох, Николай», — проговорила Марья Сергеевна, покачав головой. «И не хочется браниться при таком приятном свидании, но батюшка твой и всегда-то был самосбродом, а нынче...» «Нет, я все понимаю, потерял ты сына, но разве это повод и дочери жизнь портить?» «Он и не портит». Дарья пожала плечами. «Я сама служить хочу. Что же плохого?» «Да куром на смех! Вот что плохого!» Вздохнула Марья Сергеевна. «Ладно, пойдем чай пить». Даша кивнула и прошла за хозяйкой следом в столовую, где горничная уже ставила на стол пыхтящий самовар, пахла свежим хлебом, а натоплено было до того жарко, что после долгой зимней дороги невольно стала клонить сон. Она села на краешек стула с гнутыми ножками и стала следить, чтобы глаза как-нибудь ненароком не закрылись. К чаю вышла дочь Марии Сергеевны, Соня. Последний раз Даша видала ее лет десять назад, когда та приезжала вместе с Марией Сергеевной к ним в имение — Тогда они много бегали друг за дружкой по двору и по деревне, ловили жуков, рассказывали друг дружке на ночь всякие сказочные небылицы и договорились дружить вечно-вечно, даже когда станут старыми и выйдут замуж. Но потом Соня уехала и даже о ней забыла. Тогда она еще почти не умела писать, посылать писем не могла, а когда выучилась, то про ту детскую дружбу давно уж не помнила. Соня была очень похожа на свою матушку. Пухлая, краснощекая, вищимися волосами и вечной смешинкой в глазах. Дашу она расцеловала и сказала, что жить они будут в соседних комнатах, и это очень весело, что она познакомит Дашу со всеми своими подругами, и они ей живо сыщут жениха. Похоже, ни о какой другой карьере в этом семействе не думали. «Мама, а мы возьмем кузину с собой на бал в собрание?» Спросила Соня, когда подали миндальный кисель. «Ой!» — сплеснула руками Мария Сергеевна. «А я-то и забыла, совсем из головы вон! Совершенно точно надо взять! Да только в чем ж ты пойдешь? У тебя есть с собой платье бальное, хоть одно?» Даша в ответ помотала головой. «Нет, да я и не хочу на бал». «То есть как ты не хочешь? Там весь Маринбург будет. Все лучшее общество, а ты не хочешь. Не говори ерунды. Как мы тебе найдем жениха, если ты никуда выезжать не будешь?» «Я уже говорила, что я не за этим приехала». Проговорила Даша, но, заметив, что Мария Сергеевна нахмурилась, поспешила прибавить. «Впрочем, если вы желаете, я с удовольствием съезжу. Мне есть в чем». Про себя она подумала, что, может быть, побывать на балу не такая уж плохая идея. Военные наставления, которых она перечитала вместе с отцом множества, учили ее, что в военном деле важнее всего разведка. А поездка на этот бал тоже своего рода разведка, раз уж там все будут. Может быть, и он там будет. Она впервые увидит человека, которого ей предстоит убить. Посмотрит, с кем он говорит, есть ли у него друзья, враги, жена, любовница... «Может быть, и расспросить кого-то можно будет. А даже если и нет, она хотя бы получше узнает город, в котором никогда еще не была, но в котором ей предстоит действовать». «Как же это есть в чем?» — удивилась Соня, отставив чашку чая. «Ты же говоришь, платье у тебя нет». Тут Даша увидела, что мимо по коридору слуга как раз несет ее чемодан и окликнула его, попросив открыть. Ей было интересно, какой эффект это произведет на родственниц. Слуга вопросительно взглянул на барню, внес чемодан и открыл его, после чего Даша извлекла и развесила на стулек сперва черный мундир с эполетами, затем желтые панталоны и, наконец, черные сапоги. Надо сказать, эффект это в самом деле произвело. Марья Сергеевна даже украдкой перекрестилась. — Это ты... «В этом собираешься пойти на бал в собрании?» — спросила она, глядя на Дашу так, словно она прошлась по комнате на руках, оголив исподнее. Та в ответ кивнула. «Не допущу!» Выпалила Мария Сергеевна, ты сумасшедшая! И отец твой тоже на старости лет разума лишился. Но я-то в здравом уме еще! Как в этом пойти на бал? Это же не маскарад, это блестящий вечер будет. Там будет сам государь, государница, цесаревич. А ты хочешь туда явиться в брюках в обтяжку, чтобы все на твой зад пялились? Его Величество сам подписал указ, по которому девицам, оставшимся последними в роду, разрешается служить и носить мундир. «Спокойно ответила Даша. Так что я полагаю, что его это не особенно шокирует». «Мало ли что он подписал!» Марья Сергеевна покачала головой. «Я указы царские не оспариваю. Если это там надо для политики, я в политику не мешаюсь. Но тебя я в таком виде на бал не пущу. Так и знай, хоть стреляй в меня из этого своего единорога!» «А как тогда?» Даша развела руками. Платье у меня только дорожное, что на мне, да еще два домашних, в таком, я думаю, еще более неприлично на бал идти. Естественно, — проворчала Марья Сергеевна. Эх, я бы сама денег не пожалела, шила бы тебе на свой счет. Да когда уже, когда бал на носу? Вот разве что Сонечкина какой-нибудь взять? Затем она взглянула на дочь, перевела взгляд обратно на Дашу, потом вновь на Соню и вздохнула. Было ясно, что идея эта совершенно провальная. Соня была в талии шире на несколько дюймов, чем худощавая тонкая Даша, и в любом ее платье Даша выглядела бы, как мышь в сарафане. «Я с радостью отдам, но подойдет ли?» — проговорила Соня, покраснев. «Ушьем!» — решительно сказала Марья Сергеевна. Было видно, что раз она что решила, то пойдет до конца. Ушьем? У меня такая партник есть отличная. Просто золотые руки у нее. Так уж что и не видно будет. Вон то твое голубое возьмем? Ты уж на нем раз была на былу, так, наверное, нынче захочешь другое. Я бы, мама, в зеленом открытом пошла. — сказала Соня. — Ну и прекрасно. Ты уж не серчай, Дашенька, что в поношенном придется идти. Да вот видишь, как... — Что вы! Дашь только рукой махнула. — В каком не есть? Ей даже пришло в голову, что оно может быть и к лучшему, что платье будет не новое и не по ней шитое. Она в собрание отправляется не красоваться и не строить глаз к светским щеголям, а делать дело». Если она там на разведке, так разведчику сам Бог велел быть как можно незаметнее. Пожалуй, что ее идея идти на бал в мундире в этом смысле была бы и впрямь не хороша. Ну, значит, так тому и быть. С облегчением произнесла Марья Сергеевна, вставая из-за стола. А это, гадость, эту, ты пока в сундук прибери. Она с презрительным видом взяла черный мундир двумя пальцами за воротник и протянула его дашь. «А я бы хотела в таком набал сходить», — проговорила вдруг Соня, рассматривая эполеты на мундире. «Воображаю, какое лицо было бы у Полины Янской, что она в обычном платье, уже надеванном, а я вот в этом с иголочки, с золотым шитьем, да еще в панталонах». «Ой, да тебе волю дай, ты, пожалуй, впрямь в одних панталонах поедешь, бесстыдница!» махнул на нее рукой марья сергеевна вот я помру может тогда хоть голышом расхаживать да я что потупила глаза соня уж и помечтать нельзя на это марья сергеевна объявила что удаляется спать и девицам того же желает ты кузина на мачку не сердись сказала соня когда они поднялись наверх в ее новую комнату «Она дама старого века и не понимает, зачем ты в армию идешь. А я вот отлично понимаю и даже немножко завидую». Комната была небольшая, но в ней было все, что могло ей понадобиться. Плотяной шкаф, комод, столик с зеркалом, книжные полки и кровать, и даже пошире той, на которой она спала в отцовской усадьбе. Для приучившей себя к спартанской обстановке Даши здесь было даже, пожалуй, слишком уютно». В комнате стоял какой-то особенный аромат. Должно быть от сухих цветов, которыми были устланы полки в комоде в избежании моли. А может быть, от духов Сони. Это был сладковатый, свежий, какой-то очень домашний запах. От него хотелось скорее сбросить дорожное платье, смеяться и болтать ногами в кровать, словно ребенку. На покрывале был искусно вышит рыжий кот с довольной физиономией, словно только что полакомившийся сметаной. Должно быть, это было творение талантливой крепостной мастерицы. Даша отнесла внесенный слугой чемодан и стала доставать оттуда, во что переодеться на ночь. «Что же ты понимаешь?» — спросила она Соню, достав сиреневую ночную рубашку, под которой была связка привезенных ею книг. «Ну как это что?» — Соня лукаво улыбнулась. «Придешь в полк, там офицеры, сплошь мужчины». Многие хлосты есть очень хорошенькие, поди полковой командир тоже холостяк. И тут ты в форме стройные глаза у тебя такие большие. «Разве не станут не обращать внимания?» «Конечно, станут. И ладно, еще в Маринбурге, где и других девушек много. А если вас в поход отправят, там ты вообще будешь, как султанша в гареме. Сможешь что угодно с ними делать. И партию для замужества такую найдешь, какую на балах в Маринбурге так просто не сыщешь. Потому что тут вон сколько конкуренток, а там ни одной не будет». Соня снова улыбнулась и шутливо погрозила пальцем, а даже смутилась. Об этой стране своей будущей службы она как-то не думала. Сказать по правде, она почти что не загадывала в будущее дальше того момента, когда прострелит голову Кириллу Стужеву. Может быть, не очень верила, что и это-то ей удастся. А если нет, то во всем дальнейшем и смысла никакого нет. Помнила она только, что отец советовал ей, когда все будет окончено благополучно, выходить поскорее замуж И желательно запростолюдина, но побогаче купца какого-нибудь или неродовитого офицера. Тогда дети их смогут унаследовать фамилию Булавиных, и рот их сможет продолжиться. «Впрочем, — говорил он, — если приглянется тебе кто из благородных, то выходи с Богом и так». «Нет, ты совсем неправильно мои намерения истолковала», — проговорила Даша, чувствуя, как краснеет еще сильнее я служить хочу, потому что денег у нас мало а отец служить не может боря вот нет ужасно проговорила соня мы ведь с матушкой были на его похоронах -то. я его почти не знала, но все равно плакала, а уж тебе наверное как тяжело было. она села рядом с дашей и обняла ее. даша в этот момент захотелось уткнуться в плечо кузини и расплакаться. Воспоминания о том, каким веселым и ласковым был Боря, как она любила представлять, что он, уехав служить, сделается там блестящим офицером, может быть, что и генералом, женится на красавице, а вышло вот что. Но Даша сдержалась и плакать не стала. Она чувствовала, что ей, артиллерийскому юнкеру, плакать не пристало. Она только замолчала, уставившись стену. — А что это у тебя тут, кузина, книги? — спросила Соня, взглянув в ее чемодан. «Покажешь мне? А то я в последнее время все романы перечитала, а в книжную лавку заехать нам с матушкой еще некогда. Может быть, у тебя есть что из романов интересное, чего я не читала еще?» «Романы?» — переспросила Даша, немного смутившись. Было время, когда она тоже проводила свое время в чтении романов. «Что еще делать, барышни, в провинции? Вот только время это закончилось два года назад». «Да у меня тут не романы». — проговорила она и достала стопку книг. — А что же? — Да вот, Даша развязала стопку книг. Соня стала брать в руки книги по одной и читать заглавия. Ипотоцкий — наставление по баллистике. Эн Вельберг — интегральные исчисления. Карл Бранзенбург — трактат о войне вообще... ЖЖ Фернье «Обобщение опыта использования артиллерии в солических войнах». Л. Геблиц «Природа черкасского разлома физическая и магическая. Дуэльный кодекс Борейской империи». «Это ты это-то читаешь?» — спросила Соня с некоторой опаской. «Должно быть, не очень интересно». «Кое-что есть и интересное», — произнесла Даша, сконфузившись еще больше. «Ну, ничего». Соня снова улыбнулась. «Я тебе дам из своих романов что-нибудь почитать. У меня много. и Есть просто волшебные. Сейчас все девушки в Маринбурге без ума от романа господина Оже Маурицио. Это роман в стихах, и там такой герой, ты не представляешь. Холодный красавец» прекрасно владеющий шпагой, побеждающий всех своих врагов, и не столько в бою, сколько едким словом, но он несчастен от того, что ему разбили сердце. «Такие все больше чужие сердца разбивают», — проговорила Даша. «Да, но там, видишь ли, там такая трагическая история. Ты просто будешь плакать». Я уж столько отплакала. Даша покачала головой, но тут же устыдилась сказанного. «Впрочем, ты мне принеси, я непременно прочту». Я и впрямь захотелось почитать про этого трагического красавца, а то от формулы карт со стрелками уже ломило голову. Господи, как не хватало ей таких простых удовольствий. Стоило поскорее убить Стужева хотя бы для того, чтобы можно было спокойно читать романы и болтать с приятельницами о том, кто из них в кого влюблен. «Ладно», — сказала Соня, — «Я смотрю, ты что-то молчишь. Должно быть, устала с дороги, а я к тебе лезу. Спокойной ночи, кузина. Завтра приищем тебе платье». И Даша осталась одна. Раздевшись и потушив свечу, она долго еще не могла заснуть, думая о том, что ей предстоит сделать. Первым делом следовало ей заехать по одному адресу, который дал отец. Но завтра, пожалуй, не удастся. Тетушка непременно потащит к портнихе, и кто знает, сколько времени это все займет». Успеет ли она? Ладно, если не успеет, ничего страшного. Дальний сезон начинается только в Рождество и продлится два месяца. У нее будет достаточно времени, чтобы прострелить ту живу голову.